именом Советского Союза. Услышать надо, ведь только в идеологический оптимизм и стоит внимания. Когда смеются по приказу, нет загадки. Как точно написал Кибиров, люди Флинта с путевкой обкома что-то строят в таежной глуши. Осмысленная романтика, идейно направленное веселье все более или менее ясно. Но вот откуда бралась та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 Ох, не любит враг, Не любит нашей песни боевой. Или полной щедрого задора Песня Мураделя Михалкова «Оборона наша честь, Дело всенародное, Бомбы атомные есть, Есть и водородные». На этом пони выделяется Ничем не замутненная радость Веселых ребят. Если в чудо-песенке Слышна рекомендация психотерапевта, То в Александровской комедии Фигурируют не врачи, а пациенты. В веселых ребятах Явственные симптомы невротика – экстатичность, импульсивность, увлеченность идеей до ума умоиступления, хаотичность движений, высказываний, тотальная неадекватность. Речь идет не об эксцентрической неадекватности, на которой построены все комедии и положения, но о мировоззренческой, когда отвергнутый влюбленный пастух.